Глава вторая. Рассвет. Сёмка проснулся от холода. Утро. На лесной прогалине белеет туман. Из-за густого осинника виден краешек огромного красного солнца. Парень поднялся с омха потихоньку, чтобы не разбудить Настю. Пошёл в лес. Благодать-то какая! Посмотришь на землю против солнца! Трава стоит жемчужные от росы, и блеска в ней мало. Зато паутинка, сетью растянутая меж сосен, самоцветами унизана. Пока собирал хворост, вроде легко на душе было. А вернулся на поляну, запалил костер, дымной струей заволокло сердце. Глядел на Настю, думал. Печаль ты моя, я ли тебя не люблю, головы своей за тебя не жалел, а ты... Не иначе околдовал татарин девку, напустил порчу. Как новую напасть избыть? На черный морок с мечом не пойдешь. Не заметил, что Настя проснулась. Когда шевельнулась она, поднял голову, пытливо заглянул в тихие, глубокие озера ее печальных очей. Потемнела их прозрачная лазурь, тишина стала обманчива, и ждешь тревожно, поднимется и синей бездны, неведомая. Холодным плёсом сверкнёт. Примечание. Плёс. Рыбий хвост. Неведомое. Когда-то думал, что все мысли Настины изведал. А ныне... Гадай о них по потаённому блеску очей. Жди беды. Вот и сейчас. Прозрачные искры. Дрожат у неё на камышинках ресниц. Кабы искры эти только лесной росой были. И опять. Спор. И опять тоже. Лад моя, да коли мучить меня будешь, Неужто вправду в монастырь от меня уйдешь? не в моготу мне это Долго-долго смотрела она на Семена. Вот ведь кажется близкий, родной, А по-прежнему не прижмешься к парню. Ужасом зимним изошла душа, И семкиных ласк ей не надо. Страшно. Вдруг он Мурзу напомнит. Скинула плащ подхватила упавшую косу. — Не мучь меня, Сёма! Нет у меня никого, кроме тебя. Только и к тебе пути мне заказаны. Для такой одна дорога. В Черницы грех замаливать. — Да где он, грех-то? Мурзак грешил, а ты виновата. — Настенька! Хотел обнять. Настя рванулась прочь, спасаясь от сомнений своих. Полоснула парня по сердцу. — не пусть попрекнёшь потом, что порченую в жёны взял. И ушла, приминая маховые кочки. Семка глядел ей вслед, пошла к ручью. Умыться не оглянулась даже. Туман, туман. Лесам скоро конец. По всем приметам жилье людское близко. Надо бы помаленьку выбираться из дебри Да неведомо, ушел Мурза в рду, аль нет. Но хлебушка на исходе. Каждую крошку беречь приходится. Не выйти нельзя. А потом куда? Настя в монастырь, а ему Сёмке идти некуда. Дрогнули под утренним ветром листья осин. Розоватые космы тумана шевельнулись. Поползли, цепляясь за ветви. Обволокли Сёмку. Стали студённой, беспросветной пелёсой мглой. И опять тишь в лесу. Только птицы щебетать начинают. Вдруг сучок треснул. В ельнике мелькнула серая тень. Волк? Настя хотела крикнуть, позвать Сёмку, но промолчала. Обрадуется парень, не весь что подумает, по что ему сердце зря берегить. Стояла, затаясь, и только тут разглядела, что это не лютый зверь лесной, а просто бездомный пёс вышел на поляну и сел недалеко от костра. Примечание. Лютым зверем в Древней Руси называли волка. За шелестом осин едва разобрала Настя негромкую речь Семена. — Что, пес, чаю голоден ты? Эк, брюхо у тебя подвело! Парень вынул из-за пазухи ломоть хлеба, взвесил на руке, подумал, отломил половину, швырнул псу. Тот испуганно бросился в сторону, потом понял Кинулся обратно к хлебу, жадно проглотив кусок, растерянно повел носом по пустому месту, взглянул на семку. Вильнув хвостом, доверчиво подошел к нему. Настя глядела из-за сосны, ей еле семёна не знать, а таким никогда его не видывала. Вот он каков, с бродячим псом последним куском поделился, пожалел, да и сам-то он какой-то понурый, жалкий. «Эх, псина! Видать, соло тебе пришлось! И драный, и голодный!» — тихо говорил Сёмка. «Ишь, репей прошлогодний в шерсти у тебя запутался! А у меня в сердце горе репьём сидит!» Смолк, гладил собаку, вздохнул. «Вот покинет меня Настя! Я таким же бездомным бродягой стану!» Обнял пса за шею, ткнулся лицом в косматую шерсть. Что-то давно потерянное, теплое, девичье шевельнулось в груди у Насти. Бросилась к Семену, только и смогла вымолвить. — Сема, милый, прости! — Настя! Взглянул ей в глаза. — Прежние! Привлек Настю к себе, поцелуями осушил ей глаза, целовал дрожащие губы, тяжелые кольца снова упавшей косы. По-старому. По-доброму смеялась Настя, но вдруг будто опомнилась, сказала строго «Отпусти меня! Доброй женой тебе буду! А пока отпусти!» семён послушно откинулся, пристально посмотрел на Настю, потом взглянул на пса, сидевшего рядом. «Друг, ведь это ты мне Настю вернул!» И вдруг, ухватив удивленного пса за уши, притянул к себе и крепко поцеловал в холодный. Мокрый нос.